«Чтобы ты не смог иметь от нее детей?» «Я знаю, что означают слова «репродуктивная функция»,» — сказал я. «Эм... Насколько леди милиса преуспела?» «Вы с Дараном успели вовремя», — сказала Сидра. «Ничего необратимого не произошло. Ты в ярости, мой мальчик. Надеюсь, ты не собираешься сделать какую-нибудь глупость?» «Хорошо, хоть он не сказал очередную»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 «Неэтично сравнивать Карину и Александру». «Потому что моя жена человек?» – спросил я. «Я вырос на материке, а меня почему-то постоянно сравнивают с бероном Это этично?» «У меня холодная голова, отец, и я полностью согласен с Ринальдо», – вмешался Доран. «Предательство есть предательство, и ползаговорщика не имеет никакого значения». «Ты не объективен»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 Ты первый упрёшься рогом и будешь с пеной у рта отстаивать свое право на чистоту крови. «Не буду». Озрик гневно сверкнул на сына глазами. Даран не стал отворачиваться и ответил взглядом на взгляд. Еще неизвестно, согласятся ли женщины Вестленда на такой вариант», — сказал Озрик. «И кто из нас демагог?» — спросил Даран. «Будь последователен, папа. Либо мы на это не пойдем, либо они».